Глава шестая. Избранник Миреллы. Несмотря на пасмурный холодный день, Эд Голлан, высокий худощавый брюнет, постриженный под ёжик, был без пальто. В облегающем костюме из лёгкой материи он казался ещё более долговязым и тощим, чем на самом деле. Говорил он хотя и с акцентом, но на правильном французском языке.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 Ну, и дело обычное. Из куста вет проглотил пилюлю. Я полагаю, речь пойдёт о моей машине, спросил он. Машина ваша, жёлтый ягуар, не так ли? Была моя. То есть как была? А так, сегодня утром я лично заявил в полицейском комиссариате первого района, что её угнали. «Где вы были вчера вечером, месье Голлан?» «У мексиканского консула в его доме на итальянском бульваре». «Вы там ужинали?» «Да, вместе с Доброй Дюжиной и других приглашенных». «В начале одиннадцатого вы были еще там?» «И в начале одиннадцатого и даже в два часа ночи можете в этом удостовериться, если хотите», — резко сказал Голлан. и, бросив недоумённый взгляд на поднос с пивом и бутербродами, добавил. «Нельзя ли узнать, наконец, в чём дело?» «Одну минуту. Я тоже спешу, даже больше вас, поверьте. Тем не менее, давайте уточним всё по порядку. Вы оставили свою машину на итальянском бульваре?» «Нет, вы лучше меня знаете, что места для машины там не найдёшь».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 Да, звонила женщина. Женщина имени, которое вы не хотите называть, так? Это была мадам Йонкер. Может быть и так, я действительно знаком с Йонкерами. По дороге в отель вы заметили, что вашей машины нет на стоянке. Я возвращался через Вандомскую площадь, а по улице Комбон захотелось пройтись. Вы знаете,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 Мигре то и дело прислушивался к шуму в коридоре. Со стороны могло показаться, что допрос он ведёт нехотя. Для Проформы Голлен этого явно не ожидал. Теперь я могу вернуться к своей даме. Я ведь пригласил её поужинать вместе, спросил он уже более мирным тоном. Подождите ещё самую малость. Боюсь, что вы мне очень скоро понадобитесь. Тут мне грело, слышал шаги в коридоре, потом в соседней комнате открыли дверь, захлопнули её снова, и из-за стены дозвучал молодой женский голос. Этот вечер острики управления окрестили потом часами открытых дверей. Жанвье, зайди ко мне. Я выйду на минутку, а ты составь компанию мисс Еголану. Предложу ему перекусить, вот пиво, бутерброды. Ведь мы сорвали ему ужин нескольких инспекторов, которых Мигрена всякий случай задержал на работе. И сам герой дня Лагрю украткой поглядывали на очаровательную девушку в синем костюме, которая в свою очередь смотрела на них во все глаза. Вы и комиссар Мигре, да? Я видела вашу фотографию в газетах.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 Надеюсь, вы понимаете, что дорога каждая минута. Поэтому обо всех подробностях расскажете потом. А сейчас я задам вам лишь несколько вопросов. Это вы сообщили инспектору Луньюну, что в доме напротив не всё ладно? Нет, я ничего не замечала. Видела только, что вот Илье у них часто горел свет по вечерам.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 И рисовал прямо как одержимый. Что значит как одержимый? Не скажу точно почему, но мне показалось, что он безумец. Кого-нибудь ищет. Вы видели вот Илье? Да, женщину, высокую брюнетку. Нет, нет, не мадам Йонкер. Её бы я узнала. А самого Йонкера вы видели? В этойлье нет.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 Вölka dolgo там не высидишь. Туда по ночам девицы со всего Монмартра идут на огонёк. Вот и стали они на меня пялиться. Тут я вспомнила об одной загородной гостинице, где я в своё время бывала не раз с одним моим другом, с Жан-Клодом. Он вам всё выложил. Модемуазель, не сердитесь и поймите меня правильно. Потом вы расскажете обо всех ваших приключениях.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 У самой цели кто-нибудь всегда перебегал ему дорогу, а теперь и того хуже. Беднягу подстрелили, когда он мог уже праздновать победу. Комиссар провел Маринетту к инспекторам и вернулся в свой кабинет, где его ждал Жанвье. «Иди к себе», — сказал он ему, — «запишешь показания, мадемуазель?» Голланд вскочил, как ужаленный. «Ой, и ее привезли сюда!» Ну успокойтесь, мисс Еголен. Это другая, совсем другая. Была бы ваша, я сказал бы допросишь эту особу. Вот так-то. Кстати, вы всё ещё не вспомнили, кто такой Хопсен по кличке Лысый Стен? Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Уля ваша. Садитесь. Сейчас у меня будет телефонный разговор. И вам, пожалуй, стоит его послушать. Соедините меня, пожалуйста, с господином Норисом Йонкером. Савинью, жону. Господин Йонкер говорит мне: "С тех пор, как мы расстались, я нашёл ответы на многие из тех вопросов, которые вам задавал. Правильные ответы, учтите. Сейчас, например, в моём кабинете сидит месье Голлан".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 прямым соучастником которого вы рискуете стать. Речь идёт о человеке, которого вы держали у себя в запрети. Вы ещё спрашиваете, где он? Это вы мне скажите, кто и куда его увёз. Нет, никогда подъедете, а сейчас по телефону немедленно. Слышите, господин Йонкер? Да и его слуха, даню вся женский шёпот.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 Фредерико Палестри. Так жду вас, господин Йонкер. Не забудьте вместе с женой. И даже не взглянув на американского искусствоведа, Мигрю снова снял трубку. Соедините меня с комиссариатом 18-го района. Алло, кто у телефона? Дюбуа, возьмите с собой трёх-четырёх человек. Да, не меньше, это опасный тип. Поедете на улицу Дебери 27 бис. Поднимитесь в квартиру Марио де Люче. Если он думает, что вполне возможно, берите его. Да, именно сейчас же. До утра ждать нельзя. В его квартире находится человек по имени Фредерик Опалестри. Его незаконно лишили свободы. Да оставьте ко мне обоих как можно скорее. Да, вот ещё что. У Марио де Лючеа должен быть маузер калибра 763. Если он спрятал пистолет, обыщите квартиру. Мигре повернулся к Эду Голону. Видите, дорогой месье Голон, зря вы возмущались. Правда, мне пришлось здорово попотеть, прежде чем я докопался до сути по части картин, что подлинных, что поддельных, и я признаться профан.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 Позвони в районный комиссариат, пусть подошлют двух инспекторов. Как? Зачем? А если пушка-то это у него. Если именно он маузером балуется. Навряд ли, конечно, мокрые дела не по его части. Но чем чёрт не шутит? Хватит с нас бедняги лоньёна. Он вышел в коридор и приоткрыл дверь в комнату инспекторов. Привета. Принесите кто-нибудь пивка по холодней. Вернувшись к себе, комиссар снова сел за стол и начал набивать трубку. «Ну-с, месье Гулан, будем надеяться, что вашего художника еще не успели прикончить. Имя Марио де Лючеа ничего мне не говорит, но, возможно, он проходил в архивах. Свяжемся с итальянской полицией. Впрочем, через несколько минут и так все узнаем». Признайтесь, что вам тоже не терпится. Я буду говорить только в присутствии моего адвоката, мистера Спенглера. Жаль, конечно, что вы человек известный и уважаемый, впутались в такое дело. Надеюсь, что мистер Спенглер найдёт веские доводы в вашу защиту.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 Но художника нашли повешенным на цепочке от бачка в ванной комнате. Его там держали в заперти. Марио де Люче исчез. Поройся в архиве, может, найдёшь на него что-нибудь. Но сначала даёт тревогу по всем вокзалам, аэропортам, пограничным пунктам. А что делать с Маринеттой? Пусть подождёт. Тот комиссар увидел на лестнице Читу и Йонкиров. Следом за ними, приотстав немного, поднимался полицейский из 18-го района. "Мадам Йонкер, попрошу вас подождать меня здесь", сказал Мигре, открывая дверь в инспекторскую. Маринетта подняла голову. Она давно узнала Йонкичу в лицо и теперь, оказавшись с ней в одной комнате, с любопытством на неё смотрела. Мирелла в свою очередь окинула девушку оценивающим взглядом. А вы, господин Йонкер, следуйте за мной. Он провёл его в небольшой кабинет, где та этого беседовал с Маринеттой. Прошу садиться. Вы нашли его? Да. Он жив. Голландец был мертвенно бледен, от его самоуверенности не осталось и следа. За несколько часов он буквально одрехлел. Лючья убил его. Его нашли повешенным в ванной. Я всегда говорил, что добром это не кончится. Кому говорили? Жене и другим. Но главным образом ей Мирелли. «Что вы о ней знаете?» Ёнкер молча опустил голову, но потом, взяв себя в руки, негромко сказал: "Наверное, всё. И про нейцу, и про Стэнли Хопсона. Да? Вы с ней познакомились в Лондоне? Да, в имении моих друзей под Лондоном. В то время Мирелло пользовалась большой популярностью в определённых кругах.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 Голландец с завтрам выпил рюмку коньяка, и щёки его слегка порозовели. Видите ли, господин Мигре, я не могу жить без неё. В моём возрасте опасно влюбляться. Она сказала мне, что Хопсон её шантажирует и что избавиться от него можно только заплатив немалую сумму. Я поверил ей и дал деньги. Как началась эта история с картинами?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 И я уже раньше принял решение, трудно сказать. Говорят, что я богат, но всё в мире относительно. Одни картины я действительно в состоянии купить, но есть и такие, которые мне не по средствам, а мне хотелось бы их иметь. Теперь вы меня понимаете? Вы решили как бы пропускать подделки через свою коллекцию? После чего их подлинность ни у кого не вызвала сомнения. Так? Примерно так. Для начала я поместил среди своих картин две-три подделки, и одну минуту, когда вы с Лично познакомились с Палистри, спустя месяц другой, вскоре я продал две его картины через Голдена. Так и пошло. Голден сбывал подделки коллекционерам из Южной Америки. или в провинциальный музей. Полестри доставлял нам много хлопот. Это действительно был гений, но безумный и вдобавок ещё сексуальный маньяк. Вы, наверное, поняли это, когда вошли в его комнату. Я начал понимать, в чём дело ещё раньше, когда увидел вашу жену перед Мальбертом. О, вы! Я вынужден был прибегнуть к этому маскараду.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 Пришлось пойти на то, что вы поесте три работал в ателье, где никому не пришло бы в голову искать его. Ночевал он в той самой комнате, в город не просился, но поставил условие, чтобы ему приводили сюда женщин известного сорта и платили бы им, разумеется. Кроме женщины, живопись его ничто на свете не волновало. Мне говорили, что он работал как одержимый.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 И всё же, поверьте, это не её вина. Так о чём это вы меня спросили? Ах, да, кто первый заметил, что за нами следят, одна из наших вечерних посетительниц. Я не запомнил её имени. Кажется, она танцовщица из ночного кабаре на Елисейских полях. Люций ознакомился с ней и привёл к палестре. На следующий день она позвонила Люче и сказала, что когда она возвращалась от нас, за ней вязался какой-то попаша. Потом пристал к ней, начал выпрашивать. После этого Люче и Стэн стали наблюдать за кварталом и заметили, что вечерами по авеню жунут слонецы какой-то маленький, невзрачный человечек. Однажды они увидели, как он входил в дом напротив с девушкой. который там живёт. И в тот же вечер засекли его на четвёртом этаже у окна. Он стоял в темноте, думая, что его не видно с улицы, но он, как видно, был заядлый курильщик. Это его и выдало. Время от времени за окном вспыхивал огонёк его сигареты. И никому из вас не пришло в голову, что он из полиции. Мы и думали об этом. Но Хобсон бажился, что будь это полицейский, его 100 раз бы сменили, а тут всё один и тот же. В конце концов Стэн решил, что этот деетиль работает на какую-нибудь другую банду, или же на свой страх и риск старается узнать о нас побольше, чтобы потом шантажировать. Надо было срочно перевести куда-нибудь по лестри. Это взяли на себя Лючье и Хобсон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 Клянусь, я не знал, что они собираются убить инспектора. Поверьте мне, если можете. Я понял это лишь услышав выстрелы. Наступило продолжительное молчание. Мигре устало и с каким-то невольным сочувствием смотрел на сидящего перед ним старика. Йонкер нерешительно потянулся к бутылке коньяку. Вы позволите? осушив вторую рюмку и поставив её на поднос, голландiec вымученно улыбнулся. Во всяком случае, я человек конченный, так ведь. Хотел бы знать, чего мне будет больше всего недоставать. О чём он думал? О картинах ли, которые обошлись ему так дорого, а жене, без которой не мог жить?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 Ещё целых 2 часа в кабинетах безпрестанно хлопали двери, вопросы сыпались за вопросами, трещали пишущие машинки. Как и накануне, свет в управлении погас около часа ночи. Месяцем позже Лёнён вышел из больницы, худой как скелет, но сияющий. В полицейском комиссариате 18-го района он прославл героем. К тому же Мигрей постарался, чтобы газеты поместили на первых полосах фотографию невезучего, а не его собственную. В тот же день он по совету врачей на 2 месяца уехал с женой в Орденны, в деревню. Де Люция схватили на бельгийской границе. Он и Хопсон получили по 10 лет каторги. Голлен доказал на суде, что к покушению на убийю жену Он не причастен и в итоге отделался двумя годами тюрьмы за мошенничество. Йонкер получил год тюрьмы зачётом срока предварительного заключения. Его освободили из-под стражи после вынесения приговора. Из суда он вышел под руку с женой. Мирелла оправдали за отсутствием улик. Мигре, стоявший в глубине зала, ушёл ещё раньше, одним из первых. Он не хотел встречаться с читуе юнкерев и кроме того обещал сразу же после приговора позвонить мадам Мигре